Я сам здесь впервые. Ушиб головы. Если ниже следующее покажется вам бессмысленными бреднями трагически повредившегося ума, мне придется извиниться перед вами. Я только что получил сильнейший удар по черепу, и потому не исключено, что у меня сотрясение мозга, и мысли мои немного путаются. Люди моего роста довольно часто — Зашибают головы опритолы, кибалки и иные строительные конструкции. Процедура, к которой я обычно прибегаю в подобных случаях, такова. Проморгавшись и исчерпав имеющийся в моем распоряжении запас бранных слов, я быстренько ощупываю ушибленную часть черепа, и чтобы выяснить, насколько сильно пострадал мой разум от пережитого его вместилищем потрясения, Задаю себе контрольные вопросы из составленного мной именно для таких случаев списка. Первым делом я спрашиваю у себя, сколько будет дважды два? Если ответом служит не желтезна и не кардинал решелье, я сразу перехожу к собственному имени, номеру факса и возрасту. Если и тут результат представляется мне удовлетворительным, я переворачиваю, так сказать, экзаменационный листок и придирчиво расспрашиваю себя о том, в каком году была обнародована Великая Хартия Вольностей, как называется столица Уругвая и какие денежные знаки имеют хождение в Болгарии. За сим следуют вопросы посложнее, например, есть ли Бог, зачем мужчинам соски и в чем состоит предназначение Джеффри Уиткрофта. Разум, пребывающий в нормальном состоянии, разрешить эти проблемы не способен. Однако всегда ведь существует вероятность того, что хороший удар по голове приведет к усовершенствованиям, которые сделают возможными недоступные ему прежде прозрения. Реакция, разумеется, нелепая и нелогичная. Если сильный удар лишил меня способности соображать, откуда я знаю, какие вопросы следует задавать и как отличаю правильные ответы от неправильных. Мне представляется, что самым надежным свидетельством размягчения или повреждения мозга является желание его обладателя подать на кого-нибудь в суд. На сей раз я зашиб голову в весьма почтенном кембриджском отеле. Удар был настолько силен, что я сразу осел на пол. Возможно, я даже лишился чувств на небольшое число секунд сидя на полу, поглаживая мой «медулло-облонгата» — продолговатый мозг — и, перебирая контрольные вопросы, я вдруг обнаружил, что окружен целый саванный брюк в серую полоску и озабоченных лиц. Персонал отеля заметил случившееся и собрался вокруг меня, чтобы принести мне извинения. Отель этот входит, как почти каждый отель нынешней Британии, в состав целой сети таковых — а для случаев, когда постоялец что-нибудь повреждает себе на принадлежащей компании территории, существуют, следует вам сказать, строго определенные процедуры. Процедуры, назначение коих состоит скорее в том, чтобы снять с компании любую ответственность, чем выражение искреннего сочувствия, сожаления и понимания. Они сильно смахивают на то, Чему обучают камивоежоров, которым часто приходится пользоваться автомобилями. Если столкнетесь с кем-нибудь на дороге, говорят им, никогда, кто бы ни был повинен в столкновении, даже и не думайте произносить слово простите. Сказать простите значит допустить свою ответственность за случившееся.